Глава вторая. Первые полчаса. Что же произошло? Какие последствия имело это страшное сотрясение? Удалось ли остроумным конструкторам снаряда добиться желаемых результатов? Удалось ли смягчить удар благодаря пружинам, стеганым прокладкам, водяным буферам и разбивным перегородкам? Выдержали ли они невероятный толчок скоростью в 11 тысяч метров, которого было бы достаточно, чтобы в одну секунду пересечь весь путь от Парижа до Нью-Йорка? Вот какие вопросы занимали и волновали миллионы свидетелей необычайного события. В эти минуты никто уже не помнил о цели путешествия. Все думали только о самих путешественниках что же увидели бы в снаряде провожающие вроде джити мастона доведись им хоть одним глазком заглянуть в него да ровно ничего в ядре царствовал глубочайший мрак Но цилиндроконические стенки выдержали выстрел как нельзя лучше ни одной трещинки, ни одного прогиба, ни одной деформации. Чудесный снаряд ничуть не испортился от неимоверного взрыва, не расплавился, не пролился алюминиевым дождем на землю, как опасались иные скептики. Внутри снаряда все было в порядке. Некоторые предметы только сильно подбросило кверху, но самые нужные из них нисколько не пострадали. Их крепления оказались в полной сохранности. На подвижном диске, опустившемся до утолщенного дна снаряда, после того, как сплющились перегородки и вылилась заполнявшая их вода, лежали три неподвижных тела. Живы ли были Барбикен, Николь и Ордан? Или же снаряд превратился в металлическую гробницу и уносил в пространство только их трупы? Через несколько минут одно из тел зашевелилось. Руки задвигались, голова приподнялась. Человек встал на колени. Это был Мишель Ардан ощупав себя и испустив громкий вздох, он заявил: "Мишель Ардан, целёхоник. Посмотрим, что с другими". Бравый француз хотел встать, но не смог устоять на ногах. Голова у него кружилась. От бурного кровообращения он словно ослеп и шатался как пьяный. "Бр", -р -р -р", сказал он точно выпил две бутылки кортона. Только, пожалуй, это не так приятно. Ардан провел несколько раз рукой по лбу, потер виски. Николь, Барбекен! крикнул он громко и со страхом прислушался. Ответа не было. Ни одного вздоха, который сказал бы ему, что сердца его товарищей еще бьются. Он позвал вторично то молчание. «Черт возьми!» — проговорил Ардан. «Они, словно с пятого этажа, вниз головой свалились!» «Ба!» — прибавил он с обычной непоколебимой уверенностью. «Уж если француз мог встать на колени то американцы-то уж наверняка вскочат на ноги. Однако прежде всего исследуем обстановку. Ардан чувствовал, что жизнь быстро к нему возвращается. Кровь отлила от головы, пульс бился ровнее. Несколько новых усилий вернули ему равновесие. Ему удалось встать на ноги и вынуть из кармана фосфорные спички. От трения спичка зажглась, и он поднес ее к газовому рожку. Газовый баллон был цел. Газ не улетучился. Впрочем, в случае утечки Ордан почувствовал бы запах газа, да и не мог бы безнаказанно зажечь спичку в помещении, наполненном светильным газом. Соединясь с воздухом, газ образовал бы взрывчатую смесь И взрыв, может быть, довершил бы то, что начало сотрясение. Как только газовый рожок вспыхнул, Ардан склонился над своими товарищами. Они лежали друг на друге и казались бездыханными. Николь лежал сверху, Барбекен — снизу. Ардан поднял капитана, прислонил к дивану и принялся, что есть мочи, растирать его. Усердный и умелый массаж привел Николя в чувство. Он открыл глаза, и к нему тотчас же вернулось привычное хладнокровие. Схватив Ордана за руку и озираясь по сторонам, он спросил. — А... Барбикен? — Всякому свой черед, — спокойно отвечал Ардан: Я начал с тебя, потому что ты лежал сверху. А теперь примемся за Барбикена. Они вместе приподняли председателя пушечного клуба и положили его на диван. Барбикен, по-видимому, пострадал сильнее своих товарищей. Он был весь в крови. Николь, однако, скоро убедился, что кровотечение вызвано легкой раной в плече. Пустячной царапиной, которую он тотчас же тщательно перевязал. Однако Барбекен скоро пришел в себя и перепугал друзей, не сил на растирание. «Он еще дышит», — сказал Николь, прикладывая ухо к груди раненого. «Да», — отвечал Ордан, — «дышит, как человек, привыкший к этому ежедневному процессу. Растирай его, растирай сильнее!» Оба массажиста, Работали так усердно, что Барбекен наконец пришел в сознание. Он открыл глаза, приподнялся, взял за руки обоих друзей, и первыми его словами были «Ну что, Николь, летим?» Николь и Ордан переглянулись. Они еще не успели подумать о снаряде. Их первой заботой были пассажиры, а не вагон. — В самом деле, где мы? — спросил Ордан. — Летим мы или нет? — Может быть, мы преспокойно лежим на флоридской земле? — спросил Николь. — Или... «На дне Мексиканского залива?» — добавил Ордан. «Что вы!» — воскликнул Барбекен. Обе догадки, высказанные друзьями, тотчас вернули его к действительности. Как бы там ни было, пока еще невозможно было сказать что-нибудь достоверное относительно состояния снаряда. Кажущаяся неподвижность его и отсутствие всякого сообщения с внешним миром не позволяли решить этого вопроса. Может, статься снаряд летел по траектории в межпланетном пространстве, а может быть, поднявшись на короткое время вверх, он упал на землю или в Мексиканский залив. Принимая во внимание незначительную ширину флоридского полуострова, падение в Мексиканский залив представлялось вполне вероятным. Дело было нешуточное, и задача чрезвычайно интересная. Надо было разрешить ее как можно скорее. Барбекен, взволнованный усилием воли, преодолевая физическую слабость, поднялся на ноги, И прислушался. Снаружи глубочайшие безмолвие. Стены были так толсты, что не пропускали ни малейшего звука. Но одно обстоятельство поразило Барбекена. Температура внутри снаряда сильно повысилась. Барбекен вынул из футляра термометр. Он показывал 45 градусов по Цельсию.